Глава девятая. Сава, отпусти, ты же его задушишь!» На меня навалилась Эльза, пытаясь разжать руки, сомкнутые на горле Егорова. «А я и хочу его придушить!» — прорычал я. Однако душить было неудобно. Егоров пытался вырваться и хватал меня за руки. Эльза тоже мешала как следует передавить сосуды на тощей морщинистой шее этого неудачника. В конце концов, встряхнув с себя Эльзу, я отпустил Егорова и сел, злобно поглядывая на то, как он поднимается, и начинает прокашливаться, делая в промежутках глубокие вдохи. Посидев так с полминуты, я поднялся и принялся озираться по сторонам. Так, и где мы? Мне пришел на память один адрес. Но я никак не мог вспомнить, что по этому адресу находится или находилось. Егоров уже прокашлялся и теперь осмотрелся по сторонам с явным любопытством. Ты начал меня душить, и все подробности вместе с воздухом вылетели <свы> из головы. Я закрыл глаза, шлепнул по лбу и медленно провел ладонь по лицу вниз до подбородка. Это просто нечто. Чем дольше я его знаю, тем все больше убеждаюсь, что мой на редкость предприимчивый папаша просто сплавил его к русюкам чтобы под ногами не мешался. А Игнат лишил связи и нормального оружия. В то время как Евгений Алдышев пожалел это чучело и подбросил телепорт, которым Егоров не воспользовался, просто забыв про него. Но сами телепорты, судя по всему, были довольно интересной штукой без заданных изначально координат. Правда, я думал, что координаты стационарны, и активировать может эту штуку, которую я представлял себе только в мирах волшебных историй с драконами, любой желающий. Но еще немного поразмыслив, пришел к выводу, что для активации требуется одаренный желательно знающий, что с телепортом делать. Ладно, чего сейчас голову ломать. Подожду, пока этот гений неясных мыслей соберется в кучу, и тогда я его по этому поводу допрошу, и почему-то мне кажется, что без пыток не обойдется. Оставив Егорова на полу, морщащего лоб в попытках вспомнить, куда он нас занес, я снова огляделся. То, что мы находимся в каком-то здании, уже не подвергалось сомнению. Точнее, мы находились в небольшой комнате какого-то здания. Комната была абсолютно пустой. Стены, заклеенные жуткими обоями в такие мелкие то ли цветки, то ли бабочки, что мне сразу же в глазах зарябило. Деревянный пол, небольшое окно, настолько грязное, что с того места, где я стояла разглядеть, что делать на улице было невозможно. Напротив окна лестница, ведущая наверх. Никаких коридоров из комнаты не вело. И лестница являлась единственным путем из этого своеобразного холла вглубь дома. «Сава, смотри, тут дверь!» Радостный крик Эльзы заставил меня резко развернуться на сто градусов, как раз в тот момент, когда девушка схватилась за ручку двери, сильно напоминающей входную, и дернула ее на себя. Сава, отпусти, ты же его задушишь!» Я отпрянул, рожал руки и упал на задницу, не понимающий, глядя на Эльзу, которая уже тянула руки к моим рукам. «Что за нахер?» «Эл, почему ты повторяешься?» «И почему я снова начал душить этого недоумка?» Я быстро вскочил на ноги и принялся озираться по сторонам. «Вообще-то ты и не прекращал его душить, и начал ты это варварское действие еще в туннеле». Эльза нахмурилась, поднялась и подошла ко мне, прикоснувшись прохладной рукой к моему лбу. «Сава, с тобой все в порядке?» «Я не уверен». Обернувшись, я уставился на дверь, которую вроде бы пыталась открыть Эльза, но вместо этого я словно вернулся к самому началу нашего появления в этой комнате. Да еще почему-то складывалось ощущение, что об этом помню только я, глядя на вскочившего Егорова, который пытался отдышаться. Решительно подойдя к этой загадочной двери, я схватился за ручку и потянул на себя. Сава, отпусти, ты же его задушишь!» Медленно убрав руки с тощей шеи Егорова, я дал ему отдышаться, а затем тихо задал весьма интересующий меня вопрос. Ты куда нас притащил, козел? Я не помню. Я знал, но когда ты стал меня душить, непонятно почему. Я сразу же забыл. Обиженно ответил Егоров и сел, протирая шею. Сава, тут дверь. Голос Эльзы, проникав голову, я резко вскочил на ноги и гаркнул. Стоять! Не приближаться к этой проклятой двери! Даже не думай об этом! Эльза удивленно на меня посмотрела, но опустила руку, уже готовую схватить дверную ручку. «Почему?» — спросила она с подозрением, начав рассматривать дверь. «Я не знаю, не уверен». Потерев лоб, я направился к окну. Еще раз переживать этот момент не хотелось, потому что был твердо уверен, что руки я точно не разожму. Хотя в голове поселилась мысль, слишком все же удовлетворить свое желание и с особым цинизмом придушить ученого. Но если окажется, что я просто схожу с ума, то воскресить этого недоумка, мнившего себя гением, не получится». Тут что-то не так, какие-то чары или что-то вроде этого. Протерев рукавом стекло, чтобы через него можно было хоть что-то рассмотреть, я буквально прилинул к этому участку носом. На улице светило солнышко и было довольно тепло, несмотря на зиму. То есть снежок пролетал, но как-то вялый сразу же таял, едва достигнув земли. То, что мне было видно, больше всего напоминало кусочек какого-то сада, причем этот сад находился гораздо южнее Твери. Я уже хотел было отодвинуться от окна, чтобы подумать над тем, что нам делать, как боковым зрением заметил движение. Снова прилипнув к стеклу, я дождался появления мужского силуэта, но самого мужчины видно пока не было. Наконец он показался, и я едва сдержался, чтобы не крикнуть от переполнявших меня чувств, потому что в поле моего зрения появился никто иной, как Кирилл Вяземский. Он шел по тропинке медленно, спиной вперед, и внимательно что-то рассматривал перед собой. Ну, конечно же, он разглядывает дом. А значит, это тот самый загадочный дом в Одессе, у которого никак не могут определить хозяина даже высокопрофессиональные юристы Ульмаса. Бросив яростный взгляд на Егорова, я снова повернулся к окну и принялся размахивать руками, пытаясь привлечь внимание Кирилла. Почему-то такое простое решение, как попытаться открыть это проклятое окно, пришло мне в голову лишь спустя пару минут ужима, когда стало окончательно понятно, что Вяземский меня не видит, хоть некоторое время смотрел едва ли не в упор, подойдя к окну с той стороны в попытке разглядеть, что творится в комнате. Я несколько раз стукнул кулаком по стеклу, надеясь, что шум и звон стекла привлечет наконец внимание моего юриста, но этого по какой-то причине не произошло. Вяземский глядел прямо на меня с минуту, а потом развернулся и пошел прямо к забору, который виднелся вдали. Запор окна был поворотным, и, схватив ручку, я повернул ее в сторону и... Сава, отпусти, ты же его задушишь!» И я сразу же вскочил на ноги и заорал. «Мать вашу, козлы, отодранные в самой извращенной манере! В жопу все ваши эти приколы!» Сава, ты чего? С тобой все в порядке?» Эльза смотрела на меня, нахмурившись. «Нет, мать твою, я не в порядке, ясно!» Схватив Егорова за грудки, рывком поставил его на ноги. «Что это за дом?» «Я не знаю. Я знал, но...» Я подточил его к ближайшей стене и впечатал в нее спиной. «Я тебе свяжу сейчас память. Мы в Одессе, ясно? В каком-то заброшенном доме, о котором местные словно не знают. Зато о нем знали в этом вашем гребаном маготехе. Что это за дом? И почему, штопаный ты гандон мы не можем отсюда выйти? И почему только меня одного крутят в какой-то сраной временной петле, а вы, уроды, этого даже не замечаете?» «Одесса?» Егор словно не замечал того, что я достаточно жестко его фиксирую. Он нахмурился, а спустя почти минуту, по истечении которой я уже приготовился к тому, чтобы начать его бить, его лоб разгладился, и он радостно произнес. «Так это же склад!» «Ну точно!» Он высвободил руку и стукнул себя по лбу. «Там на втором этаже есть лаборатория и музей, а вторая половина дома — склад наиболее успешных и уникальных образцов, работающих образцов, что немаловажно». Образцов чего? прорычал я, и тут увидел, что Эльза потянулась к дверной ручке, заметив дверь, о которой я еще не успел ее предупредить. Не трогай эту чертову ручку! Сава, отпусти! Ты же его задушишь! Эльза попыталась разжать мои руки, но я лишь сильнее сжимал податливую под ладонями плоть. О, да, я это сделаю! Не обращая внимания на сопротивление Егоровые попытки Эльзы помешать мне. Я держал руки на его шее до тех пор, пока он не перестал дергаться и не затих. надеясь, что это разомкнет непонятную мне цепь, в которой я застрял, похоже, в гордом одиночестве. А если нет, то я хотя бы удовлетворю единственное на данный момент желания и проверю свою складную теорию. После этого я, тяжело дыша, поднялся на ноги и удовлетворенно посмотрел на распростертое тело. Как ни крути, но это принесло мне облегчение и некоторое умиротворение. Ничего не говоря Эльзе, которая смотрела на меня, прижав ладонь ко рту, я подошел к двери и попытался ее открыть. Сава, отпусти, ты же его задушишь!» Я отпустил Егорова и встал. «Эл, ничего здесь не трогай и ни в коем случае даже не пытайся открыть дверь или окно. Это понятно?» Я смотрел на нее тяжелым взглядом и Эльза медленно кивнула, не отводя от меня глаз. «Отлично!» Повернувшись к окончательно улетевшему ученому, я медленно, проговаривая каждое слово, произнес «Склад чего находится в Одессе?» «Образцов», — тут же ответил он. «Образцов чего?» Стараясь в очередной раз не сорваться, я задавал вопросы спокойно, и память Егорова реагировала на них, подкидывая ему правильные ответы. В основном оружие, но есть и другие образцы. Егоров понизил голос и произнес заговорческим тоном. Они все рабочие. Так, понятно. Я отпустил его и в который раз и сегодня обвел взглядом комнату. Оружие, работающие образцы, созданные ненормальными учеными, которые в основном мало заботятся о последствиях, Но тут, похоже, они все же постарались хотя бы спрятать свои игрушки. «Егоров!» — крикнул я, и он вздрогнул сфокусировался на мне. «Черт знает что!» В канализации он выглядел более адекватным. Может, от свежего воздуха отвык. «Егоров! Сосредоточься! Как можно выбраться из дома склада в Одессе?» «Телепортом?» Он пожал плечами. «Ты что, не помнишь, что ли?» Евгеша какую-то хреномуть решил поставить, типа петли времени на выход настроенную. Он же умеет с пространством и временем работать, как никто. Ну ты даешь, Володька. Вроде и не старый уже, а маразм подкрался незаметно. На складе есть работающая модель телепорта? Я пропустил мимо ушей его спича о моем раннем маразме и попытался настроить его на рабочий лад. А к Алдышеву у меня появились вопросы. «Он ведь где-то рядом с Вяземским ошиваться должен». И что же? Делает вид, что понятия не имеет о том, что за домик так манит Кирилла? Егоров, так есть работающая модель телепорта или нет? Есть, подумав, кивнул он. Должна быть. Немного подумав, Егоров изменил формулировку. Тогда еще один вопрос, точнее два. Существует ли вероятность того, что кто-то может помнить перемещение в петле времени? Но... Егоров задумался. Теоретически и император мог бы, члены семьи, опять же, могли бы, если ритуал слияния со стихией прошли и выжили. Правда, с императорской семьей у нас проблемы, знаешь ли. А если не император, может, какой-нибудь артефакт? Я старательно гнал от себя мысли о моей схожести с императорами. Не чувствовал я в себе какую-то суперсилу вот хоть убей. А просто ритуал слияния со стихии вряд ли делал из обычного претендента императора. Нет, за этим титулом стояло нечто гораздо большее. Но вот что это, я даже представлять себе не хочу. Не то, что испытывать. С малой долей вероятности, но Егоров сморщился и покрутил в воздухе кистью. Возможно. Так, и теперь последний вопрос. Как пройти на склад? Так и через второй этаж. Егоров пожал плечами. Через зал экспонатов. Ты что, забыл, Володька, как мы там самые уникальные выставляли, почти как музеи. музее? Угу. Я кивнул и резко обернулся в сторону вскрикнувшей Эльзы, которая стояла возле лестницы и смотрела куда-то впереди себя. В два скачка я оказался рядом с ней, понимая, что у меня нет никакого оружия. А тот меч я выронил, когда кинулся душить Егорова. Но, как оказалось, оружия никакого и не нужно было, по крайней мере, пока. Где-то на середине лестницы, на ступеньках, лежал, судя по одежде, мужчина, лицом вниз. Медленно поднявшись, я перевернул тело и с отвращением отшатнулся, едва не слетив с лестницы к ожидающим чего-то Егорову и, наконец, замолчавшей Эльзе. Судя по тому, что ткани тела были высушены настолько, что труп больше напоминал мумию, нежели живого человека, Умер он достаточно давно, если, конечно, тут была некая естественная причина, а не постарался человеческий фактор или какой-нибудь рабочий образец, о которых с восхищением говорил этот фанатик. Пары вылетевших из его глазниц синих мух не сделали ведь тело более привлекательным, видимо, внутри него еще оставалось что-то, чем насекомые могли перекусить, если, конечно, тут на каждом шагу не встречаются подобные экспонаты. Пытаясь перебороть отвращение, я все же приблизился к трупу и, приглядевшись, понял, что умер он все же не от совсем естественных причин. По крайней мере, пробитая в нескольких местах черепушка может говорить только о двух вещах. Или тут еще есть кто-то еще, но не вполне живой, потому что на шум и крики живой человек уже давно спустился бы посмотреть, кого это занесло в эти пенаты или же этот труп, в то время, когда был еще жив... Просто неудачно упал с лестницы, считая ступени своим не слишком крепким затылком. Быстро проверив его карманы, я не обнаружил абсолютно ничего, поэтому данное тело осталось не только неопознанным. У меня даже небольшой догадки не было, зачем он вообще хотел проникнуть в музей Маготеха. И ничего, что напоминало бы телепорт, я также обнаружить не смог. Отойдя от него, я спустился к Эльзе, которая села на ступеньки, обхватив себя руками за плечи. Ничего страшного. Если не верить в зомби-апокалипсис и восставших умертий, то он нам уже ничего точно сделать не сможет. Мне даже смотреть на тебя холодно, призналась она, кивнув, показывая, что услышала и поняла, сказанное мной. Я повел обнаженными плечами, только после ее слов ощутив, что здесь действительно прохладно. «Я не поняла практически половины того, о чем вы говорили. Но из того, что я все-таки поняла, причем после того, как увидела его...» Она махнула рукой себе за спину. «На первом месте стоит то, что если мы не найдем еще один телепорт, хотя для меня и того, что я видела, более чем достаточно, то мы не выберемся отсюда». «Примерно так оно и есть. Я не стала приукрашивать и уверять, что все будет хорошо». Что мы что-нибудь придумаем и тому подобное. Потому что если мы не найдем этот чертов телепорт, то просто сдохнем здесь. Интересно, а метаболизм при возвращении работает как следует, или мы все-таки умрем от голода, а они даже не поймут, в отличие от меня, что произошло? Ну нет, тогда я оторвусь. Я буду убивать Егорова столько раз, насколько хватит сил, Всеми возможными способами. А уж если остров станет вопрос про питание, то один раз не каннибал. Если, конечно, смогу себя и Эльзу заставить пойти на подобный шаг. Вот это я сам себе могу пообещать. Нужно подняться наверх и пройти какой-то зал безумной славы, а потом мы попадем на склад и попытаемся найти этот проклятый телепорт. Тогда пошли. Чего сидеть-то зря? Эльза поднялась и, развернувшись, начала подниматься, перешагивая тело в довольно экстремальном шпагате. — Егоров, пошли экспонат смотреть! — И я свистнул, привлекая его внимание. — Не то, что мне было важно его отсюда вытащить, если честно, то я с удовольствием остал бы его гнить в этом доме. Вот только появлялась вероятность того, что этот хрен попытается открыть дверь, и все нужно будет начинать сначала. Егоров, словно очнувшись, посмотрел по сторонам и хмыкнул. — Надо же, на склад попали. — Надеюсь, Евгеша оставил свои детище там, где должен был, иначе мы можем тут застрять. — Да неужели? И кто бы мог подумать? — процедил я, кивнув на лестницу. — Пошли. Егоров только подошел к первой ступени и взялся за перила, как сверху раздался приглушенный вскрик. Я, плюнув на него, бросился наверх, прыгая через две ступеньки. Эльза стояла возле стены, прижав руку к груди и расширившимися глазами смотрела на настоящие по всей комнате витрины. «Господи, Сава, что это такое? Куда мы вообще попали?» — прошептала она и прижалась ко мне, дрожа мелкой дрожью. Я погладил ее по спине, затем слегка отстранил и подошел к первой же витрине. Лучше бы было, чтобы она наткнулась на очередного неудачника, который не смог выбраться из этой ловушки. Ну-ну. Уникальные образцы, говоришь? А еще, насколько я помню, ты говорил, что не знаешь, кто суперкрыс на стероидах вывел. Тогда что же вот здесь плавает в формалине? Причем туши отдельно, а внутренние органы отдельно. Ну, Егоров, если я узнаю, что ты не сумасшедший, а хитро мудрый, то поверь, я шкуру с тебя же спущу.